Глава 61. Ледяной прилив. «Ты не совсем прав», — генерал Цинь улыбнулся. «У нас нет возможности исследовать происхождение великих руин, однако раньше, когда только основали Империю Вечного Мира, мы получили предсказание. В нём говорилось, что великие руины являлись землей, отвергнутой богами, и все живущие в них люди должны остаться там навсегда. Если же кто-то сбегал... Он должен быть убит на месте при любых обстоятельствах. Исходя из того, что я слышал, многие другие страны также получили подобные предсказания. Однако здесь живут не только аборигены великих руин, но и ужасные люди, которым больше негде было укрыться. Подозреваю, что эти люди даже опас неотвергнутых. Седьмой молодой мастер с любопытством спросил. «Я видел торговцев, которые въезжали в великие руины на пограничном посту. Почему Империя Вечного Мира продолжает вести торговлю с отвергнутыми людьми великих руин?» «Молодой мастер, возможно, не знает этого, но даже если великие руины бесплодны, их природные ресурсы многочисленны. Здесь есть бесчисленные редкие материалы, драгоценные сокровища ценные звери, которых можно обменять на бесполезные предметы, такие, например, как приправы. «Почему мы должны быть против подобного?» — сказал генерал Ци, продолжил. Слажно представить, сколько прибыли нам принесло за столько лет наше сотрудничество». Использование этих денег для военных нужд позволяет нашей Империи Вечного Мира иметь хорошую обученную и могущественную армию, которая намного превосходит другие страны. Седьмой молодой мастер снова спросил. Что, если существуют отвергнутые, которые пытаются перебраться через границу, разве это не может плохо закончиться? В своё время, вместе с предсказанием, мы получили ещё несколько сокровищ. Они называются смотровыми зеркалами и висят на вершинах гор у границ Империи Вечного Мира. Если к зеркалам приближались отвергнутые, они начинали ярко светить, выдавая нарушителей. Имперский наставник думал, что жители руин могут иметь особенное происхождение, но, проверив их тела, обнаружил, что они обычные люди. Генерал Цинь улыбнулся. Бесчисленное количество беженцев было схвачено на этих перевалах, большинство из них были немедленно казнены, а других отправляли на рудники. Выжить один или два года в таком месте считалось везением. Корабль начал постепенно отплывать. Стоя обрыва, Санему с восхищением произнёс. «Этот человек очень сильный. Его взгляд невероятно мощный. Не странно, что он стал генералом в таком юном возрасте. Он пытается создать топографическую карту вздымающейся реки. Неужели Империя Вечного Мира собирается направить свои войска в Великие Руины?» Парень слегка озадачился. Великие Руины являлись бесплодной землёй, где на каждом углу подстерегала опасность. К же после захода солнца здесь наступало вторжение темноты. Вводить войска в Великие Руины казалось не самой лучшей идеей Империи. Если армия Империи Вечного Мира будет слишком маленькой, её не хватит даже, чтобы набить брюхо странных зверей. Если же она будет слишком большой, ей будет негде прятаться от темноты. Эти факторы делали Великие Руины невероятно опасным местом, именно поэтому никто не мог ими управлять. Даже Империя Вечного Мира. И если бы она попыталась торгнуться, Её поражение не заставило бы себя ждать. Внезапно Цанему что-то вспомнил и сразу же приказал. «Здоровяк! Немедленно возвращайся во дворец подавления Рока и уничтожь карту Великих Руин!» Демоническая обезьяна поднялась и ловко оседлала слона дракона, который, сдав рёв, бросился вперёд. Поскольку Империя Вечного Мира начинает рисовать топографическую карту волнующейся реки, такая находка, как карта Великих Руин, им бы точно не помешала. Циньму размышлял со слегка беспокойным выражением лица. Жаль было уничтожить карту, но в любом случае она и так навсегда останется в памяти парня. Вскоре после всего произошедшего, речная вода стала постепенно олеть. Циньму замер, наблюдая, как вода становится все более красной. «Молодой мастер, в реке трупы!» — встревоженно закричала охулин Эр. Циньму тоже увидел тела, но ничего не сказал. Смотря вверх по течению, он видел все больше и больше трупов, плывущих вниз. Под водой виднелись огромные рыбы и прочие речные звери, которые взбивали воду, пытаясь съесть как можно больше свежего мяса, в процессе создавая довольно сильную самотоху. Пробудив свои глаза небес, Санему разглядело лица, колыхающиеся на поверхности воды, что заставило все его тело вздрогнуть. Трупами оказались незнакомцы, которые недавно собирались устроить засаду возле долины нефритового облака. Вода бурлила, в то время как её цвет становился ещё кровавей, Даже плавающий лёд практически полностью окрасился в красный. Из сотни трупов не вытекло бы столько крови. Вздымающаяся река очень широкая, почти 5 километров от одного берега к другому. С её быстрым течением кровь в ста человек не смогла бы окрасить воду в такой яркий оттенок. Лицо оценму застыло, когда он увидел огромную волну трупов. Их были тысячи, и, смешавшись с кусками льда, они выглядели будто ледяной прилив, спускающийся по течению. Эти люди были сильными практиками, которые собирались устроить засаду на генерала. Их было очень много, и они разделились по группам, собираясь занять позиции для засады. Но генерал убил их всех. Наступающий ледяной прилив из трупов означал, что все эти люди умерли в одно и то же время. Они все умерли практически одновременно от руки генерала и других мастеров, находящихся на корабле. Ценемо медленно собирался с мыслями. Впервые Впервые он видел такое пугающее зрелище. Произошедшее оказалось уже с нерезни в деревне, где он с бабушкой должен был принять роды. Тогда парень был невероятно напуган, но с ним находилась бабушка сы, которой удалось успокоить его. Теперь, даже несмотря на то, что он стал сильным мастером боевых искусств, его сердце почти выпрыгивало из груди от такого зрелища. Слишком жестоко. Если молодой генерал Империи Вечного Мира оказался таким мощным и безжалостным, то насколько сильно пострадали бы здешние дикие земли, если бы бронированная кавалерия Империи Вечного Мира вторглась в великие руины?» Санемо потряс головой, отгоняя беспокойство. Повернувшись к хулин он сказал. «Не выходи в следующие несколько дней на пьянки. Также скажи своим сёстрам, чтобы хорошо себя вели и сидели дома». Хулин-Эр моментально кивнула головой. Она, может, была и демон, но увиденно испугала юду мурашек. «Лин-Эр, сначала вернись и найди своих сестёр», а я на всякий случай пойду вниз по течению и проверю, чтобы эти трупы не прикрыли реку». Закончив говорить, с Циньмо спрыгнул вниз, сбегая по отвёзу скалы и добираясь до поверхности реки. Затем он вступил на воду и ушёл. Двигаясь вниз по реке, трупы собирали за собой весь лёд, плавающий на поверхности. Циньмо быстро догнал волну трупов со льдом и увидел, что она постоянно растёт. Куски льда сталкивались друг с другом, издавая хрустящий звук и перемалывая трупы в кашу. Продолев 5 километров вниз по течению, плывущий лёд уже образовал настоящую ледяную гору, обвешанную мёртвыми телами. Из-за потока глыб льда ледяная гора становилась всё тяжелее и выше, даже вода не могла преодолеть такое препятствие, отчего её уровень позади медленно курсирующей горы из льда постоянно поднимался. Ценьму нахмурился, сейчас река была прямой, но как только она доберётся к оазису, на котором живёт женщина У, поток свернёт. Если лёд не сможет там пройти, он застрянет и сформирует озеро, речная вода и плавающий лёд со временем накопятся и смогут подняться в высоту до 300 метров. Когда ледяная волна не сможет больше выдерживать давление, она разрушится. Огромный потоп снесёт и проглотит всё на своём пути. Вне зависимости от того, человек это или зверь, все будут унесены потопом. Много деревень были построены на берегу реки, и из-за удобства передвижения, если потоп прорвётся... Будет сложно подсчитать потери от уничтоженных деревень и их населения. Бабушка Сы и остальные, скорее всего, всё ещё заняты своими делами ниже по течению. Они не знают, что скоро здесь сформируется озеро. В деревне остался старейшина, и ему трудно перемещаться. Кто тогда сможет помочь мне решить проблему с дамбой? Цанимон напряжённо думал. Издавая скрежет ледяная гора проплыла мимо деревни Цаньлао. Силы парня было попросту недостаточно, чтобы решить проблему в одиночку. Возле входа в деревню сидел старейшина и, широко открыв глаза, наблюдал за тем, как ценимую ледяная волна проплывали мимо. Он потряс головой и улыбнулся. «Этот простофилий опять натворил дел!» Из-за блокады, созданной горой льда, уровень воды поднялся им почти до пояса. В этот момент сы старейшины направилась к месту, где должны были начинаться его ноги, и превратилась в пару новых конечностей. Сделав несколько шагов прямо в воздух, он уселся, наблюдая за Циньмо. Ноги старешны были сформированы его жизненные цы и ничем не отличались от обычных ног. Если бы его жизненные цы иссякли, от ног тоже бы ничего не осталось. «Я понял. Я должен найти женщину О!» Глаза Циньмо загорелись, и в тот же момент он начал ускоряться. Сделав несколько шагов по поверхности реки, он взобрался на ледяную гору и со всей силой прыгнул вперёд, оставив кучу льда позади себя. Бежав со скоростью штормового ветра, парень настиг оазис посреди реки в считанные мгновения. Оазис походил на одинокий остров, на котором располагался храм, в котором, в свою очередь, был заточён старый монстр по имени Женщина-У. Сыньмо добрался до Азиса и сразу же бросился на лестницу, ведущую в храм. Внутри храма сидела маленькая девочка с заплетёнными в три косички волосами, качающая от скуки ногами. Она поджидала новую жертву, которая прошла бы сквозь дверь храма. Увидев Цанемоу, ворвавшегося внутрь её тюрьмы, глаза девочки налились кровью от ярости, вызванной встречей со старым врагом. Маленькая девочка тут же спрыгнула с руки Будды и спряталась за статуей, с ненавистью выглядывая на Цанемоу. «Женщина-у, я не причиню тебе вреда!» Цанемоу быстро объяснил. «Ледяная волна почти здесь. Мне нужна твоя помощь для того, чтобы её разрушить!» Маленькая девочка без особого интереса вышла из-за статуи Будды и снова запрыгнула на его руку интересно Ледяной прилив случается каждый год и не попадает в это место из-за защиты Будды». Взгляд Циньму упал на цепи. «Я могу уничтожить их и освободить тебя!» Глаза женщины узагорелись, но почти сразу же потускнели. «Возможно, твой старешный смог бы меня освободить, но уж точно не ты». Жизненная ци Циньму выплеснулась наружу в момент, когда он схватил меч младший защитник и рубанул под цепи. «Дзынь!» Громкий звук резонировал от стен, в то время как одна из цепей, обёрнутых вокруг статуи, получила глубокую трещину. К разочарованию парня, эта трещина, словно живая, почти сразу же затянулась. Ничего не говоря, он снова разбудил свою цы и начал наносить рубящие удары. «Дзынь, дзынь, дзынь!» Послышалась серия отчётливых звуков звона, и вскоре цепь было успешно разбита цениму. Женщина уошел, онленно уставилась, и из-за и восторг пробудили своё сердце. Однако медный Будда внезапно открыл глаза и прокричал своим громовым голосом. «Злое создание! Как ты посмел отвлекать меня от моей религиозной практики и сводить на нет мои достижения?»